Особые залы оружейной палаты отведены для экспонирования посольских даров, польских, немецких, шведских и других. Например, в витрине с посольскими дарами Швеции центральное место среди 200 различных предметов занимает высокий настольный фонтан или водяной завод, так его называли в старинных документах. Сделал этот невиданный сосуд Петер Орр, Гамбургский серебряных дел мастер XVII века. Внизу сосуда находится хорошо отполированный, густо золоченый шар на фигурных ножках. От шара вверх идет широкая высокая трубка, украшенная литыми фигурками дельфинов. К этой трубке прикреплены три ряда красивых тарелочек в виде больших раковин. Завершается фонтан фигуры Юпитера, держащего пучок серебряных молний. Нижний шар наполнялся водой, которая, поднимаясь по трубке вверх, разбрызгивалась из пучка молний в руках Юпитера. Стекая вниз, прозрачные струйки освежали заморские фрукты, которыми заполнялись раковины-тарелки. В оружейной палате Московского Кремля хранятся и предметы парадного дворцового церемониала — венцы — скипетры, державы, бармы, короны, троны. Придворный церемониал в середине века имел очень большое значение. В нем видели одно из выражений богатства и мощи государства. Государственные регалии выполнялись из золота талантливыми мастерами, украшались драгоценными камнями. К их числу относится древнейший царский венец, всемирно известная шапка, Мономаха. Согласно легенде, киевский князь Владимир Мономах получил ее от своего деда, византийского императора Константина. Во всех духовных грамотах московских царей она упоминалась под названием «Золотой», а Мономаховой она впервые названа в завещании Ивана Грозного. Мнения ученых о происхождении царского венца различны. Одни считают, что шапка Мономаха выполнена в Византии, другие относят ее к арабскому или арабско-египетскому искусству, а третьи вообще утверждают, что это произведение среднеазиатской бухарской работы. Так что загадка шапки Мономаха еще остается нерешенной и ждет своего исследователя. Шапка Мономаха – уникальное ювелирное произведение конца XIII – начала XIV веков. Тулья ее составлена из восьми золотых пластин, покрытых тончайшим, виртуозно исполненным сложным узором, в котором в единое целое сплелись спиралевидные завитки, шестиконечные розетки и цветки лотоса. Часть этого узора исполнена золотыми ленточками с зернью, часть имеет сверху косую насечку, которая создает иллюзию тонкой крученой проволочки. Первоначально на шапке имелись жемчужные и золотые подвески. Позже шапку опушили с обольем мехом, увенчали золотым полусферическим гравированным навершием с крестом. А позднее еще добавили драгоценные камни, рубины, изумруды, сапфиры, турмалины и крупный жемчуг. Шапкой Мономаха венчались на царство все московские князья и цари. Другой венец — шапка царства Казанского. Может быть, она была изготовлена в честь покорения Казанского ханства в 1552 году, но это опять-таки только предположение, которое тоже ждет своего исследователя. Казанская шапка исполнена с большим мастерством и сочетает в себе восточные и типично русские московские мотивы. Слегка вытянутая золотая тулья ее покрыта густым, резным и черневым орнаментом. Опоясывают тулью три ряда ажурных кокошников городков, распространенных в русском прикладном искусстве. Венец ее был увенчан густо красным камнем, китайской шпинелью, разновидность турмалина. В 1627 году Шпинель заменили крупным желтым топазом, закрепленным между двумя жемчужинами, а китайской шпинелью украсили алмазный венец царя Ивана Алексеевича. В XVI веке роскошь царского двора в Кремле приводила иностранцев в изумление. По рассказам Ганса Кобенцеля, посла германского императора Максимилиана II, во время приема, Царь Иван Грозный и его сын сидели в одеждах, усыпанных драгоценными камнями и жемчугом, а на шапках сияли, как огонь горящие рубины, величиной с куриное яйцо. «В жизнь мою не видел я вещей драгоценнейших и прекраснейших», — писал Ганс. «Видел я короны святейшего нашего господина Папы, видел корону и все одеяния короля католического» видел многие украшения короля Франции. Поверьте же мне, что все сие ни в малейшей степени сравниться не может с тем, что я здесь видел. В 1721 году Пётр I провозглашает Россию империей. Торжественная церемония венчания на царство уступает место столь же торжественному и пышному обряду коронации. Шапку Мономаха уже не возлагали на голову царя, они несли впереди торжественной процессии. Древний венец сменила императорская корона. Для первой русской императрицы Екатерины I была специально изготовлена корона из позолоченного серебра. А в 1730 году для Анны Иоанновны была создана новая корона. Каркас ее состоит из двух полусфер, и дужки между ними. Выполнены они из серебряной золоченой сетки, на пересечении линий которой укреплены алмазы. В каждой ромбовидной ячейке помещен серебряный цветок с алмазом в центре. Для украшения короны было использовано 2536 алмазов и более 20 других драгоценных камней. Непременным атрибутом ряда торжественных церемоний были троны. Наиболее древний трон в коллекции Музея Кремля датируется XVI веком. По преданию, его привезла из Византии Софья Палеолог, вторая жена Ивана III. Однако документы о нем восходят лишь к тому времени, когда стул костяной принадлежал Ивану Грозному. Этот трон сплошь оклеен пластинами слоновой кости с выразительными композициями на темы библейских сюжетов, фигур мифологических животных. Есть здесь и пластины с военными сценами. Ученые считают, что они были добавлены в 1642 году при реставрации трона. Еще в XVI веке русское государство установило постоянные дипломатические и торговые отношения с Ираном. В 1604 году иранский шах Аббас I подарил Борису Годунову трон, который сплошь украшен золотыми листами с густым тесненным узором и драгоценными камнями. От иранского шаха получил в подарок трон Иван Грозный. В начале XVII века Этот трон был переделан для Михаила Федоровича. Восточному трону кремлевские мастера придали форму старинного кресла с высокой спинкой. Самый дорогой алмазный трон принадлежал царю Алексею Михайловичу. Исполнили его иранские мастера по заказу армянской торговой компании. Трон облицован ажурными пластинами из золота и серебра, украшен алмазами, рубинами и и бирюзой. На его украшение пошло более 800 алмазов, которые и определили его название. На боковых стенках сиденья помещены полосы иранских миниатюр с изображением птиц, животных, растений и сцен охоты. На черном бархате спинки трона изображены два вышитых аллегорических гения, которые держат жемчужную корону.